Гарольд Шипман. Дата рождения — 14 января 1946 года. Псевдонимы, прозвища Доктор Смерть, Ангел Смерти. Особенности — отравление своих пациентов. Количество жертв — от 215 до более чем 250. Время совершения убийств — 1975-1998 годы. Дата ареста — 7 сентября 1998 года. Способы убийства. Отравление путем смертельной инъекции диаморфина. Места совершения преступлений. Уэст-Йоркшир, Большой Манчестер, Англия. Статус. приговорен к пожизненному заключению. Повесился в своей камере 13 января 2004 года. Биография. Шипман родился в Ноттингеме, Англия, в семье набожных методистов. В юношестве играл в лиге регби и считался очень способным в нем. Также он был опытным бегуном на длинные дистанции, а в последний год стал вице-капитаном школьной сборной по легкой атлетике. Когда Шипману было 7 лет, его мать умерла от рака легких. Поскольку будущий убийца был очень близок с ней, ее болезни смерти оставили на нем сильный отпечаток. Ближе к концу жизни матери к ним домой приходили врачи и вводили больной морфин, и Шипман наблюдал за тем, какой эффект оказывало вещество. В его понимании морфин устранял всю боль, которую она испытывала, хотя болезнь уже была неизлечимой. В 1966 году Шипман женился, и в этом браке родились четверо детей. Через 4 года после бракосочетания Шипман закончил медицинскую школу в лице со степенью доктора медицины и в течение нескольких первых лет своей карьеры работал в главном лазарете в Йоркшире. В 1974 году он начал работу врачом общей практики в Уэст-Йоркшире. В 1975 году Шипмана поймали на подделывании рецептов. Он выписывал сам себе петидин, также известный как демерол, для личного пользования. Его оштрафовали и отправили в реабилитационную клинику. Спустя два года он снова устроился терапевтом в медицинский центр Доннибрука в Хайде. Шипман оставался в этом центре до 1993 года, после чего начал собственную практику. В марте 1998 года в местном сообществе возникли подозрения относительно большого числа пациентов, умиравших на попечении Шипмана. То, что появилось как общая обеспокоенность, переросло в полномасштабное расследование, результаты которого шокировали всю страну. Убийство. В марте 1998 года Дебора Месси из местного похоронного бюро связалась с доктором Линдой Рейнельдс из отделения хирургии клиники Брука в Хайде и выразила свое беспокойство по поводу роста числа клиентов, которых она получала от Шипмана. Коронеру Южного округа Манчестера Джону Полларду также сообщили о таком высоком уровне смертности. Следует упомянуть, что подозрение вызвало огромное количество бланков для кремации пожилых женщин, требовавших подписи Шипмана. Полицию уведомили, но тогда им для признания преступлений и обвинения кого-либо улики показались недостаточными. В августе 1998 года Джон Шоу, водитель такси, Позвонил в полицию и заявил о своих подозрениях относительно того, что Шипман мог убивать огромное количество людей. Также присутствовали сомнения в отношении подлинности одного завещания. Когда пожилая мать Анжелы Вудров умерла, она ничего не оставила детям и семье, но завещала внушительную сумму — 386 тысяч фунтов стерлингов — Шипману. Они рассказали полиции о своих опасениях. Полиция начала расследование и эксгумировала тело матери Вудров Кэтлин Гранди. Было определено, что в ее организме содержался наркотик под названием диаморфин, использовавшийся как обезболивающее для пациентов на последних стадиях рака. Таким образом, нашлись основания для предъявления обвинений. Хронология совершения известных и предполагаемых убийств. Следствие предполагает, что жертвами Шипмана стали более 250 человек, убийства которых пришлись на промежуток с 1975 по 1988 годы. Арест и суд. Шипмана арестовали 7 сентября 1998 года. При обыске его дома полиция обнаружила пишущую машинку, на которой было напечатано поддельное завещание Кэтлин Гранди. Сотрудники правопорядка расследовали все случаи, когда Шипман подписывал свидетельства о смерти, начиная с 1995 года. В каждом случае Шипман пользовался одним и тем же шаблоном, вводя диаморфин, подписывая свидетельства о смерти и подделывая медицинские документы, говорившие о слабом здоровье пациентов. Чтобы рассмотреть каждый случай, связанный с Шипманом, Полиция провела полномасштабное расследование и выяснила, что жертв всего могло быть до 250 человек. 5 октября 1999 года начался суд над Шипманом. Его обвинили в убийствах Ирен Тернер, Мари Уэст, Джин Лили, Лизи Адамс, Айви Ломас, Мари Куинн, Мюриэл Гримшоу, Кэтлин Вокстаф, Нори Бьянки Помфред, Памеллы Хиллер, Уинифред Меллор, Морин Уорд, Кэтлин Гранди и Джоан Мелли. Он обвинялся в совершении убийств путем смертельных инъекций в период с 1995 по 1998 год. По завершении процесса присяжные заседатели совещались в течение 6 дней. 31 января 2000 года Шипмана признали виновным в совершении 15 убийств и одном пункте фальсификации. Он получил 15 пожизненных сроков, плюс 4 года за подделку завещания. В 2002 году министр внутренних дел подтвердил корректность пожизненного заключения. Итог. 13 января 2004 года Шипман повесился в своей камере в тюрьме Уэйкфилда. Его нашли в 18.20 и объявили мертвым в 20.10. Он использовал простони с кровати и привязал их к решеткам на окне. Хотя некоторым семьям жертв стало легче, когда он умер, остальные почувствовали себя обманутыми, ведь они больше не могли узнать причины того, почему врач убивал своих пациентов. Хотя причины суицида не ясны, Шипман говорил своему надзирателю, что если он покончит с собой, его жена останется финансово обеспеченной и продолжит получать пенсию. Если бы Шипман дожил до 60 лет, Она бы не имела права на его пенсию. А также, для съемок фильма Гаральд Шипман ⁇ Доктор смерть 2002 года на главную роль изначально планировали Джона Херта. Он отказался, посчитав проект неприятным. В Гайд-парке есть мемориальный сад, посвященный жертвам Шипмана, который называется Садом покоя.